Глава 9. Битва при Мононгахеле. 27 июня 1755 года. Аппалачи. Генерал-майор Эдвард Брэддек, главнокомандующий войсками в колониях, командующий экспедиционным отрядом. «Квинси, что слышно от Таначи Рессона? Он уже давно должен был объявиться. Не знаю, генерал, с тех пор я ничего от него не слышал. Если до завтра от него не придут гонцы, вам придется еще раз отправиться к нему и пригрозить, что если он не выполнит обещанного, то мы его примерно накажем». Брэдок нахмурился, вспомнив, как попытка примерно наказать другое племя со сквихоноков закончилась более чем двумя стами погибшими под какой-то никому не нужной индейской деревушкой. И что еще обиднее, трупов индейцев на поле не было, были следы кремации, но, по словам скаутов, сожжено было не более двух-трех десятков тел, возможно, даже меньше. Через три часа Квинси вернулся. Генерал, пришли гонцы. «И что ты узнал от них?» «Они рассказали, что Таначересон выследил пришлых индейцев». «Где они?» «Генерал, он решил их лично уничтожить». «Результат? Многие Минго убиты, включая всех вождей, кроме одного, Сейчтовы, которого мы именуем Логаном». «Теперь он, верховный вождь минга «Какой же все-таки идиот этот Таначересон», — подумал Брэдок. «Я же приказал ему выследить их, но не ввязываться с ними в бой». слух же он сказал». «Надеюсь, этот Логан хотя бы передал нам, где находятся наши враги?» «Нет, генерал, не передал». «И где его люди?» «С нашими скаутами минга немедленно приведите их сюда». Где-то через час Брэдок, так и не дождавшись Квинси, послал своего адъютанта, капитана Орма, узнать, что случилось, и тот вернулся через 15 минут. «Генерал, Квинси и Хейза нашли примерно там, где ранее находились минга в кустах, в разных местах. Их, в общем, им перерезали горло». «А где Минго?» — Где они, я вас спрашиваю? — бредок перешел на крик. — Не знаю. Их тел мы не нашли. — Понятно. Значит, скорее всего, наших скаутов убили эти проклятые минга Они предали его величество короля Георга Третьего. Когда мы вернемся, надо будет с ними разобраться, но сейчас нет времени. Вот только у нас не осталось скаутов, знающих эти горы и эти леса. Совсем не осталось. — Может, послать в Монакасе за новыми? Нет времени, лейтенант. Один из людей с Крентона, Миллард, еще жив. У него же вроде была сломана нога. Не сломана, как оказалось, лишь растянута связки. Тогда узнайте, как Миллард себя чувствует, и сможет ли он провести нас до Дюкени. Я узнал. Ходит он пока с трудом, но ездить верхом вполне сможет. Вот и хорошо. Пусть выполнит свой долг и доставит нас в Дюкень. Историческая справка. Новая Франция. В 1534 году французский мореплаватель Жак-Кортье поставил крест на полуострове Гаспе, находящемся к югу от устья реки Святого Лаврентия, и провозгласил все прилегающие земли владениями французского короля Франциска I. И уже в 1541 году была основана первая колония на месте теперешнего города Квебек – форт Шарльбур-Руаяль, но просуществовала она всего лишь пару лет. Следующие попытки обосноваться на новом континенте произошли лишь через полсотни лет, но все они оказались неудачными. То не урожай, то слишком суровая зима, то приказ из метрополии И только в 1608 году была основана первая успешная колония – город Квебек. Почему более теплолюбивые французы начали колонизацию со столь холодного региона Северной Америки, тогда как привычные к холоду англичане основали свое первое поселение на острове Раанок в теперешней Северной Каролине, а после исчезновения колонии в Виргинии остается загадкой. Но как бы то ни было, французы селились именно в долине Святого Лаврентия, где зимой столбик термометра нередко падает до минус 30, и это при повышенной влажности. Впрочем, одна попытка обосноваться в более теплых краях имела место в 1564 году, в теперешней Флориде, но созданный как убежище для гугенотов Форт Каролин был практически сразу же захвачен и уничтожен испанцами, которые считали Флориду своей. К 1712 году Новая Франция уже состояла из пяти провинций. Канада, примерно соответствовавшая тогда долине реки Святого Лаврентия, Плезанс, теперешний остров Ньюфаундленд, Акадия, земли к юго-востоку от полуострова Гаспе, залив Гудзона и, наконец, Луизиана, примерно соответствовавшая долине Миссисипи, и основанная позже других, в 1682 году. В одной лишь колонии Квебек проживало на тот момент около 70 тысяч французских поселенцев. Но суровые зимы и относительно короткий вегетативный сезон, а также более централизованное управление колониями, резко ограничивали иммиграцию с европейского континента, тем более что основной статьей экспорта были меха, добыча которых постепенно падала. В 1713 году, по Утрихтскому мирному договору, положившему конец войне за испанское наследство, Франция уступила Англию, восточную часть Акадзии, остров Ньюфаундленд и ряд других колоний в иных частях света. Затем последовала утеря Канады и некоторых других территорий в результате англо-французской войны 1755-1760 годов, а Луизиана перешла во владение испании Лишь в 1800 году Франция получила Луизиану обратно, но уже в 1803 году продала ее США. Французскими в Северной Америке до сих пор являются лишь два крошечных островка у южного побережья Ньюфаундленда – Сен-Поль и Микелон. Интересно, что бывшие французские территории в Акадии и Канаде отказались поддержать мятежников в английских колониях в Северной Америке. Именно на их основе был создан в XIX веке канадский доминион, нынешняя Канада. 28 июня 1755 года. Форт Дюкень. Капитан Даниэль Геоцент Леонар де Бужо, заместитель коменданта форта Дюкень. Месяц назад, после долгой и изнурительной дороги, я наконец-то прибыл в форт Дюкень, построенный недавно в всех далеких краях, чтобы закрепить за его величеством Божьей милостью королем Франции Людовиком XVI. Именно здесь берет начало река Огайо, несущая свои воды к великой реке Миссисипи, находящейся в двухстах и более милях на Вест-Зюит-Вест. -Вест. Впрочем, если верить некоторым географам, скорее Миссисипи впадает в Огайо, ведь последняя намного более полноводна. Но меня, как человека военного, подобные тонкости интересуют мало. Меня намного больше волновал сам Форд, названный так в честь нашего губернатора Мишель Анжа Дюкеня де Менвилля, маркиза Дюкень. Если посмотреть на карту, то расположение форта было близко к идеальному. Он находился над слиянием реки Олегени и Мононгохелы, из которых и образуется Огайо. новы те, кто его проектировал, судя по всему, ни разу не то чтобы не побывали в этих краях. Они даже не видели топографическую карту этих мест. Форт находился в заболоченной низине между обеими реками, а на юге в какой-нибудь сотне туазов примечания «туаз» — французская мера длины — соответствовавшая примерно 194,9 сантиметра. Возвышался крутой левый берег Мононгофелы. Если враг установит там хотя бы одну батарею, то Дюкени не сдобровать, и отсидеться за стенами форта не получится. Когда я рассказал об этом генералу Пикадея де Контеркер, нынешнему коменданту форта, тот лишь бросил. «Мсье капитан, вы думаете, я этого не вижу? Тем более вы прибыли сюда после весеннего разлива. Тогда вода затопила гавань, и подмыло южную стену нижнего города. Да что там говорить, даже вход в цитадель оказался под водой. А почему бы не построить форт на южном берегу Манамгохелы? Там ведь намного более подходящее для обороны место, да и наводнения не страшны. Видите ли, молодой человек, — скривился генерал, хотя мне скоро уже стукнет 45. Проектировал форт некто из Квебека, уже не помню его фамилию, мнящий себя последователем маркиза Девабана. Примечание. Себастьян Лепретер, маркиз Девабан, 1633-1707, маршал Франции, в первую очередь получивший известность как отец фортификации. Конечно, великий маркиз никогда не стал бы проектировать крепость, не увидев воочию ее будущее расположение. Но выбора у нас не было. Пришлось строить согласно присланным чертежам. Разве что стену я приказал перенести чуть подальше от реки после наводнения. Еле-еле управились как раз перед вашим прибытием. Впрочем, если захотите, можете этим заняться, но, понятно, не сейчас. Да, именно мне предстоит заменить генерала на посту коменданта дюкени Если, конечно, Дюкеню стоит перед англичанами. И моя первоочередная задача — сделать все, чтобы форт остался неприступным. Но обо всем по порядку. 29 марта, вскоре после того, как ледоход на Святом Лаврентии закончился и открылась навигация по реке, Меня пригласил к себе губернатор Новой Франции Маркиз Дюкень. «Мсье капитан, мною получено сведения о том, что англичане перебрасывают войска из метрополии причем как в Виргинию, так и в Акадию. Их прибытие ожидается в апреле мае И он посмотрел на меня. «Значит, будет война, ваше сиятельство». Я пристально посмотрел на Маркиза. Все к этому и шло. Англичане давно уже нацелились на всю Акадию, включая ее часть к западу от перешейка Шиньекта. А их колонии спят и видят, как бы захватить у нас долину Огайо и территории вокруг озера Онтарио, и в перспективе всю новую Францию. После победы у гранпре я предупреждал, что селение нужно укрепить и присоединить обратно к Новой Франции, а затем и весь север Акадского полуострова. Ведь англичане не раз и не два нарушали условия Утрихтского договора. Именно после их провокации мы взяли гранпре А потом отдали, без всякой на то необходимости. Знаю, капитан. Тон его сиятельства стал раздраженным. Я писал об этом в Париж, но министр приказал мне соблюдать каждую букву договора, даже если англичане этого и не делают. Надо, конечно, было писать лично его королевскому величеству. Но теперь уже ничего не изменишь, месье-капитан. Мне придется отозвать генерала-контркера в Кюбек. Ведь, скорее всего, главный удар англичан будет нанесен по фортам на Шиньекта и далее по французской части Акадии. Губернатор замолчал, Но только я захотел предложить ему принять командование над частями, расквартированными в фортах на перешейке, как он, кивнув своим мыслям, продолжил. «Все, капитан, мне известно, что вы покрыли себя славой у Гран-Пре, и что вы, как никто другой, знаете Акадию. Но мне нужен человек, способный заменить генерала у слияния Монангофелы и Олегени. А англичане вновь попытаются завладеть этими землями, иначе не объяснив тот факт, что немалая часть их флота направляется по южному маршруту, то ли в Филадельфию, то ли в Балтимор. Более того, насколько мне известно, генерал Брэдок либо уже прибыл в Нью-Йорк, либо вот-вот там будет, а это означает, что нападение можно ожидать уже этим летом. Именно поэтому я вижу лишь одну кандидатуру, вашу. Постарайтесь прибыть туда как можно скорее. Да и вот что еще. Гарнизон Форт-Амал, а войска из Квебека и Монреаля нам понадобятся для отражения наступления в Акадии. Его Королевское Величество пообещал прислать нам войска из метрополии но они вряд ли прибудут раньше июля. «Могу ли я починить себе здешнее ополчение?» «Можете, хотя попрошу вас не оголять Квебек, Монреаль и другие города». Я кивнул. «Это означало, что рассчитывать я могу лишь на сотню-другой ополченцев, это если повезет. Тогда разрешите мне привлечь индейцев из союзных нам племен, в частности, с Моэ де Ланглада и его отряд?» «Это пожалуйста». Я подозревал, что ситуация в Верховьях Огайо окажется серьезной, но действительность оказалась намного хуже самых пессимистических ожиданий. Гарнизон крепости составлял хорошо, если 800 человек, а гражданское население Нижнего города не более 3-4 сотен, включая женщин и детей. Конечно, у многих мужчин было оружие, но в бою полагаться на них я бы не стал. А через неделю после моего прибытия нас осчастливили новостью, что сам губернатор решил посетить форт, дабы разобраться во всем на месте. Я попытался послать весточку в форт Лебёв, указав, насколько это небезопасно. Но, как оказалось, маркиз предпочел западный путь через форт Денненвиль в устье реки Ниагара. Именно из соображений безопасности, как он мне сам потом рассказал. И потому мое послание он не получил. Да если бы и получил, вряд ли придал ему значение. А сегодня утром прибыл гонец от одного из местных индейских вождей, и сообщил нам, что очень большой отряд англичан движется по долине Джуниаты в направлении Апалач, а может, они уже в горах. Точный размер отряда выяснить не удалось, но одно было понятно — губернатору придется оставаться в Дюкене, ведь попытка покинуть форт могла закончиться плачевно. К моему удивлению, Маркиз, узнав об этом, лишь улыбнулся. «Ну что ж, господа, я бы и не уехал. Не гоже мне бежать, как заяц от наших заклятых друзей». 30 июня 1755 года. Форт Дюкень. Томас Робинсон, переводчик. Дорога вышла из леса, и перед нами открылся необычного вида форт. На широких валах, высотой футов 6, примечание около 180 сантиметров, возвышались сложенные из бревен стены примерно той же высоты. Форма форта напоминала прямоугольник, но периметр шел зигзагом, то с острыми, то с тупыми углами. Окружен он был глубоким рвом. С левой стороны виднелись крыши деревянных зданий и высокая башня, вероятно, церковь. А справа возвышалась не менее высокая цитадель, своей формой похожая на звезду. Въезд в цитадель напоминал рукав, проходивший между стен внешнего форта. Через ров был переброшен подъемный мост. Люди Дюпюи подвели нас к небольшому зданию перед мостом, судя по всему, построенному для охраны. Там несли службу двое часовых. Но когда мы появились, из него вышло еще несколько человек. Один из них, по всей видимости, командир, подошел к нам. «Сержант», — обратился к нему один из наших сопровождающих, — «это люди, о которых вам сообщил лейтенант Дюпи». «Понятно. Мадам и вы, мадам, заходите в форт с вашими детьми», — сказал он француженкам, а затем повернулся к нам. «Ждите здесь». Сержант указал на поле в футах в пятидесяти от помещения для караульных. «А вы, мадемуазель, подождите». И он что-то приказал одному из своих людей. Из домика для Дженни вынесли табуретку. Так явнула французу и сказала с аристократическим прононсом. «Простите меня, сержант, но здесь есть дамы и постарше меня», Дженни показала на женщин из Аткваночуки. «Но, мадемуазель, они же индианки!» — воскликнул сержант. «А чем я их лучше?» Дженни усадила на табуретку серую цаплю. Сама же села с другими индианками на корточке. Француз, непонимающе, посмотрел на нее, но ничего не сказал. Где-то через полчаса из цитадели вышел Дюпи в сопровождении нескольких солдат. «Губернатор Деменвиль, маркиз Дюкень, примет вас». Я перевел, потом поинтересовался у лейтенанта. «А говорит ли ваш губернатор по-английски?» «К сожалению, нет. У нас вообще мало кто знает этот язык», — ответил тот. Узнав об этом, Хас сказал, «Тогда Томми придется вам идти с нами». И дал знак троим своим людям следовать за ним. Мы прошли через прочные деревянные ворота, обитые снаружи стальными полосами, во внутренний двор цитадели. Там царила суета. Солдаты сновали туда-сюда, перетаскивая какие-то мешки и бочонки. Офицеры же отдавали им приказы. Нас провели в здание, окна которого были закрыты щитами с узкими щелями для стрельбы из мушкетов. Сержант постучал в одну из дверей и, получив разрешение, ввел нас в небольшую комнату, где из мебели находились лишь стол и несколько стульев. Наши конвоиры указали нам на стулья, мол, садитесь и ждите, а сами остались стоять. Через несколько минут в комнату вошли четверо. Судя по одежде, это были старшие офицеры. «Господа, меня зовут Мишель Анж де Минвиль, маркиз Дюкень», представился один из них, а потом, указав рукой на своего спутника, добавил. А это главнокомандующий гарнизоном форта генерал Клод Пьер Пикадди де Контркер и его заместитель капитан Даниэль Леонар де Божье. Именно он убедил вас выслушать. И, наконец, капитан Жан-Даниэль Дюма. Лейтенанта Дюпи и его людей вы уже знаете. Деменвиль небрежно мазнул ладонью куда-то себе за спину, где в полутьме коридора стояло несколько военных. Я, в свою очередь, представился сам и представил русских. Майор Хасханов и его офицеры. Они служат в русской армии. Томас Робинсон, губернатор подозрительно покосился на меня, Вы, случайно, не родственник мсье Робинсона, спикера палаты бюргеров Виргинии? Меня так подмывало сказать, что фамилия моя весьма распространена среди жителей колонии, но я лишь ответил Доменвилю. Вы угадали. Но я никак не связан ни с Виргинией, ни с какой-либо другой английской колонией. Здесь же я нахожусь в качестве переводчика. Тогда переведите майору Каскану. Ну, в общем, старшему русскому, что времени у нас очень мало. Может ли он объяснить мне как он и его люди сюда попали и что им здесь нужно. Я перевел, и Хаслиш улыбнулся своей волчьей улыбкой. «Месье губернатор, должен сразу сказать вам, что мы сюда попали случайно и не претендуем ни на пять здешних земель. Но я пришел не с просьбой, а с информацией и с предложением. Информация у меня такая. Английский генерал Бредок движется к Дюкению и будет здесь, наверное, дней через 10-12. Это мне уже известно». Высокомерно ответил Деменвиль. «Может быть, у русских есть еще что-то, что может нас заинтересовать?» «У генерала Брэдека около четырех тысяч человек, а задерживается он потому, что его люди строят дорогу в Дюкень для переброски солдат и припасов», — произнес Хас. Выражение лица губернатора не изменилось, но тут вмешался Дебожжо. «Откуда вы знаете о численности англичан и о дороге, которую они строят?» «У меня есть люди, которые видели все своими глазами». Более того, две роты вергинской милиции напали на индейскую деревню от хвана при содействии взвода скаутов Нью-Йоркской милиции и под общим командованием подполковника Джорджа Вашингтона. «Вашингтон?» — сказал пикади «Да, конечно. Это еще тот сукин сын. Мы отпустили его из плена в обмен на клятву более не воевать против Франции». «Клятву эту он уже не нарушит», — сказал Хас и дал знак Леониду, который достал из сумки свернутые в рулон знамена подразделений колониальной милиции и треугольную шляпу клятва преступника. На лице божо я увидел изумление, а Хас тем временем продолжил. «Мы хотели бы предложить вам свою помощь в грядущей битве с англичанами». «Вы? Помощь?» На лице Деменвилля удивление было смешано с презрением. «Я не знаю, откуда вы взяли эти знамена, и я не могу поверить вам, что вы смогли разбить две роты англичан». Ведь вас, по словам лейтенанта Дюпи, чуть больше дюжины, плюс трое или четверо англичан и горско индейцев. Я не знаю, что вам здесь нужно, но ваша история с победой над колониальной милицией больше похожа на сказку». все губернатор», — Пикадиппо попытался успокоить Деменгилля. «Могу заверить вас, что подобные знамена можно добыть только в бою. Я склонен поверить мсье майору. Вот только как они смогут нам помочь? Ведь нас в десятки раз больше» а выучка наших солдат выше всяких похвал. — Надеюсь, что сможем, — сия генерал, — спокойно ответил Хас. Но я заметил, что русский командир с большим трудом сдерживает себя. Действительно, наглость и глупость французов просто поражала. Как можно было отказываться от помощи лучших в мире солдат? А именно таковыми я с недавнего времени считал людей майора. Видите ли, не обязательно действовать общепринятыми методами ведения войны. 30 июня 1755 года. Форт Дюкень. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Переговоры явно зашли в тупик. Месье губернатор категорически отказывался адекватно воспринимать реальность. Генерал Пикадзи де Контеркер поверил своим собеседникам, но не был склонен к экспериментам в военном деле. Хорошо еще, что при всем присутствовал Дебожжо, который был известен тем, что взял на вооружение элементы индейской тактики ведения боя. Но и он не хотел что-либо менять в плане стратегической обороны, опиравшимся на чисто европейскую линейную тактику. Все попытки убедить этих разряженных, как павлиных французов, ни к чему не приводили. Переминавшийся с ноги на ногу Леха Каширин, которому не хватило стула, молчал в тряпочку, но его взгляд красноречиво говорил о том, что они просто зря теряют здесь время но никак у них не получалось убедить французов, что группа в 16 человек способна доставить большие проблемы четырем тысячам обученным и хорошо вооруженным солдатам. Хас замолчал и задумался. А когда Доменвиль красноречиво посмотрел на извлеченные из кармана Камзола большие позолоченные часы, дескать, господа, пора заканчивать этот бесполезный разговор, ему неожиданно вспомнился один старый затрепанный фильм, ремейк отличного советского кино, который российские кинематографисты, как обычно, умудрились опошлить и свести к абсурду. Но была в нем одна занятная сцена. «Сколько солдат находится в прихожей?» — внезапно спросил он. «Что?» — не понял вопроса, стоявший рядом лейтенант Дюпюи. «Собственно, что вы имеете в виду?» «Это вопрос. Сколько солдат сейчас находится в комнате и коридоре?» «Ну, это обычный караул», — недоуменно ответил лейтенант. «Будьте любезны, позовите их сюда». Сказал Хас, любовно поигрывая большой хрустальной пепельницей, стоявшей на столе Деменвилля. «Мне нужно, чтобы здесь находилось 10-12 солдат». Дюпюи недоуменно посмотрел на губернатора. Тот переглянулся с пикади и Божжо и утвердительно кивнул. Лейтенант вышел в коридор и отдал команду. Через две минуты в кабинете стояла уже дюжина гренадеров. лёня Рустам!» Хас едва заметно кивнул головой на дверь. «Подождите нас в коридоре. Вы знаете, что делать!» И сам ум подмигнул им. Стоявший рядом Томми ничего не понимал из сказанного, но исправно переводил слова командира. «Лейтенант, прикажите вашим солдатам взять нас на прицел». Хас, с сожалением бережно поставил пепельницу на стол и пристально посмотрел на офицера. «Как вы считаете, лейтенант, есть ли у меня и моего друга...» Хас кивнул на уже все понявшего и подобравшегося кошмара. «Хоть какие-то шансы против дюжины ваших гренадеров». Дюбьюи посмотрел на Деминвилля, на стоявших рядом с ним офицеров, солдат с ружьями наперевес, на русского майора, сидящего возле стола на стуле, и на зажатого между двумя дюжими солдатами кошмара. Потом он уверенно произнес. — Нет, месье майор, я думаю, что никаких шансов у вас нет. Солдаты вас убьют при малейшей попытке сопротивления. — Хорошо. самом удовлетворенно кивнул и вновь стал крутить пепельницу в руке. Тогда вот что произойдет в течение ближайших десяти секунд. Мой друг опрокинет своих конвоиров, потом разберется с теми солдатами, которые стоят у окна. Хас кивнул на четырех толпившихся там солдат. В то же время я начну с солдат, стоящих вокруг меня. Он показал взглядом на шестерых гренадеров. А затем займусь вами и вашими офицерами. А кончится все тем, что я возьму в заложники господина Доминвиля. Дюпюи пару минут переваривал услышанное. А потом брови его изогнулись в гримасе удивления, и на устах появилась сардоническая улыбка. «Да неужели?» — ядовито спросил он. «И как, позвольте спросить, вы собираетесь это сделать?» Хас снова почувствовал, что внутри него встрепенулся и заворочился волк. «Очень просто. Он постарался, чтобы его слова звучали спокойно и непринужденно. И... простите нас, лейтенант». А потом Хас упал. Точнее, Дюпи и показалось, что он упал. 30 июня 1755 года. Форт Дюкень. Старший мичман Алексей Коширин. Позывной Кошмар. Леха сразу понял, что задумал Хас, и его сильное натренированное тело сладко заныло в предвкушении схватки. Ему было ясно, почему Хас оставил именно его, а не, например, Леню или Рустама. И тот и другой в драке вполне могли бы выстоять против такого количества соперников. Но Лёня при всех своих габаритах и несмотря на то, что был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и боевому самбо, не обладал нокаутирующим ударом. А Лёха обладал. И это при том, что боксировал Лёха все время в среднем или в полутяжелом весе. Лёха был панчером. Примечание. Панчер – боксер, который старается нокаутировать соперника серией, а иногда даже и одним ударом. И обладал тяжелым и мощным ударом супертяжа. Норматив мастера спорта по боксу Леха выполнил, сделав в своем весе четыре нокаута в семи боях. Когда Хас на стуле опрокинулся назад, перекувыркнувшись и пройдя в ногу ближайшему солдату, Леха моментально сделал сайдстеп, примечание, уход в сторону от удара соперника, и двумя мощными апперкотами сбил на пол своих конвоиров. Затем, качая маятник, приблизился к солдату у окна. Тот начал скидывать ружье но Леха, придержав его оружие, нанес служивому апперкот. Толкнул падающего солдата на его товарища и провел мощнейший свинг в челюсть, добавив кросс левой. Развернулся к оставшейся паре гренадер. тени уверенно переглянулись и двинулись на Леху. Тот рванул навстречу и, резко сделав рывок в сторону правого, выполнил нырок, на выходе пробив классическую боксерскую комбинацию «печень-голова-печень». Сделал шаг в сторону, пробил лоу левому, и выполнил хук левой, апперкот правой. Шесть человек лежало на полу. Кошмар оглянулся на Хаса. 30 июня 1755 года. Форт Дюкень. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Хас резко опрокинулся на стуле, сделав кувырок назад, и на выходе из кувырка прошел в ногу ближайшему солдату. Вытащив свою первую жертву на второй этаж, он прогибом резко бросил его на товарища. Затем он сделал еще один кувырок назад и двумя ударами ноги в голову надежно дофутболил растянувшихся на полу гренадеров, после чего ушел в сторону от укола штыком, захватив ружье двумя руками, поддел прикладом гренадера запах, заведя ружье так, что солдат остался на нем сидеть, как ведьма на метле. Потом он провел мельницу, используя ружье как рычаг и тут же добил солдата ногой в голову, вырубая его. Отбросив ружье в сторону, в такой тесноте им было не очень удобно работать. Он ушел от очередного укола штыком, захватив одной рукой мушкет следующего солдата, а второй выполнил тычок в горло. Солдат захрипел, а Хас, сорвав одну его руку с ружья и используя его как рычаг, выполнил на эту руку болевой прием, заставив солдата согнуться буквой «Г», и тут же нанес рубящий удар ребром ладони в основание шеи, напрочь выключив противника. Рванулся к очередному, в нырке нанес ребром ладони правой чувствительный удар в пах, а на выходе из нырка ребром ладони левой в основание шеи. Толкнул падающее тело на его товарища, и тут же через это тело пробил сильный и хлесткий маваши в голову набегающему солдату. Хас быстро оглянулся, краем глаза ухватив, что Леха уже справился со своей частью и контролирует ситуацию, после чего рванул в толпу офицеров, заслонивших собой Деменвилля. Отбив в сторону шпагу лейтенанта Дюпи, он пробил ему жесткий лоу в колено и отшвырнул себе за спину, где кошмар встретил его тяжелым кроссом с задней руки. Затем Хас ухватил капитана Дюма за ворот Камзола, поднырнув под его руку, захватил бедро и выполнил классический огнетушитель, бросив его прямо на капитана дебожо пытавшегося схватить Хаса. Не останавливаясь, он скользнул за спину опешившему Деменвилю, И когда капитан де Божжо и генерал Пикаде рванулись к Хасу, тот уже прикрывался де Минвиллем, прижимая к его горлу острие подхваченного штыка. «Господа, я полагаю, мы закончили?» — осведомился Хас. Все напоминало знаменитую немую сцену из «Гоголевского ревизора». Кроме де Минвиля, на ногах остались лишь два старших офицера и Томми Робинсон. Но если лицо Пикаде перекосилось от ужаса, то во взгляде де Божжо виднелось откровенное восхищение. Тишину нарушил сам Деменвиль, которому было весьма некомфортно стоять с острым штыком у горла. «Господа, прошу вас отпустить меня. Все достаточно. Вы меня убедили в своей правоте». Хас отпустил коменданта, и тот стал массировать горло, озирая разбросанные в живописных позах тела. «Сожалею, что так получилось, но по-другому вы бы нам не поверили», — сказал Хас. «Прошу оказать необходимую помощь раненым и пострадавшим. Если потребуется, мой врач их осмотрит». Он покосился на белого, как мел Робинсона, который все это время стоял у стеночки, остекленевшими глазами, взирая на творившийся бедлам. «Ну да», — подумал Хас, — «в ближнем бою ты нас не видал». «Ничего, Томми, привыкнешь. То ли еще будет». 30 июня 1755 года. Форт Дюкень. Старший мичман Алексей Коширин. Позывной кошмар. Леха с удовлетворением озирал дело рук своих и Хаса с удовольствием перебирая в памяти моменты схватки. Он сожалел, что все уже закончилось. Все-таки лёха был создан для войны и в бою ощущал наивысший кайф. «Могу ли я позвать своих друзей?» — осведомился Хас. «Да-да, из извольте», — заплетающимся языком ответил Деменвиль, с опаской поглядывая на Хаса. лёха Хас посмотрел на кошмара и кивнул на дверь. лёха открыл ее, просунул голову в коридор и, найдя глазами Леню с Рустамом, кивнул лёня войдя в кабинет первым, обозрел натюрморт на полу и радостно осклабился. О, кто-то страйк выбил. Хас предпочел не отвечать, но лёха не удержался. Поскользнулись. Кто ж знал, что тут такой каток? Деменвиль тем временем распорядился послать за медиком. И, повернувшись к Хасу, сказал. Господа, мы готовы вас выслушать. 1 июля 1755 года. Форт дюкень Майор Сергей Наумов, позывной «Хазар». Сергей сидел со стаканом вина в руке за деревянным столом и отходил от прошедших событий, сбрасывая накопившееся напряжение. Впрочем, держа в руках стаканы, сидела вся группа. Слишком многое произошло за эти дни. Разгром банды Скрентона, иначе ее не назовешь. Разгром двухрот и отдельного отряда скаутов при Отквоначуке. Уход со сквенхоноками в Медвежьи горы. Битва сминга Впрочем, другие три подгруппы повеселились еще больше. Они прогулялись в Монакасе с ответным визитом к ублюдкам, которые заказали геноцид соскиханоков, но не ожидали, что это может им аукнуться, причем столь быстро. А вчера Хас с ребятами ходил в цитадель и наглядно продемонстрировать местному начальству, что русские способны творить чудеса. Сразу после этой демонстрации отряду выделили комнаты в офицерском крыле цитадели, а индейцев разместили напротив, в полупустом солдатском корпусе. Форт был построен в расчете на гарнизон, состоящий из четырех тысяч человек, но реально он насчитывал всего несколько сотен штыков. Кроме того, русских поставили на офицерское довольствие. Если еда и не тянула на высокую кухню, то вино оказалось весьма неплохим. Решающая битва с бритами, в которой Хас намеревался развеять их, как пепел по ветру, была еще впереди. А сегодня был объявлен день отдыха. Некоторые отправились на романтические свидания. Дарт вместе с Оделом ушли к раненым индейцам. Кузьма и немец, которого спасли в Монакасе, завели мудрёный разговор на профессиональные темы. А те, у кого не было ни дамы сердца, ни неотложных дел, расслабились с бокалом вина из личных запасов губернатора. Тогда же и там же. Майор Рустам Жумашев, позывной Руссо. Рустам сидел с ребятами, смаковал вино и мысленно снова и снова вспоминал прошедшие события. Оборона от Куаначуки, рейд на Монакасе, точка, поставленная в битве с минга переход в Дюкень. Переговоры с французами, поначалу зашедшие в тупик из-за непроходимой спеси и упертости местного команданта по имени Мишель Анш де Минвиль, в конце концов увенчались успехом благодаря оригинальной, хотя и весьма рискованной выходке Хаса, убедившего французов в своей серьезности, профессионализме и компетентности. А еще ему запомнился восторг в глазах одного из французов, капитана дебожо После переговоров в широком кругу он подошел к Руссо и на ломаном английском начал его расспрашивать о битвах при Атфаначуке и в Медвежьих горах. Про Монакаси Рустам решил не распространяться. Кто знает, как на подобный рейд отреагирует французы. Сам же капитан затем рассказал ему о нововведениях, которые он позаимствовал у местных индейских племен. Эх, было бы время, можно было бы поднотаскать его ребят. Но за оставшуюся до прихода наших английских друзей неделю ничего путного сделать не успеешь. Так что пока можно чуток расслабиться и обнулиться. 7 июля 1755 года. Форт Дюкень. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной Самум вместе с ленней рустамом и робинсоном находился на военном совете который возглавил военный комендант форта дюкень генерал пикади де контрккер помимо него на совете присутствовали губернатор новой франции господин деминвль и офицеры контркёра капитаны дебожо дюма деленьери а также четыре лейтенанта и шесть наших лейтенантов кроме того на совет был приглашен капитан Шарль де ланлад Знаменитый лесной бродяга из французской Канады, наполовину француз, наполовину индейец а также индийские вожди ряда племен – Ленапе, Шауни, Аджибве, Патаватоме, Абинаке, канавага Атава и Гуронов. Были также индейцы-христиане из канадских миссий, которых возглавлял Атунас, один из самых авторитетных среди индейцев вождей. Совет длился уже два часа, но все разговоры на нем сводились к тому, что ни французам, ни индейцам очень не хотелось воевать. Большинство из присутствующих надеялись отсидеться кто в форте, кто в лесах. Все это очень злило Хаса, не привыкшего дожидаться, пока противник придет и возьмет тебя за задницу. Единственный, кто рвался в бой, был Дебожжо. Но голос деятельного капитана был глазом вопиющего в пустыне. А ситуация была близка к критической. Армия Бредека стояла на западном берегу Мононгофеллы, возле дома немца-кузнеца Фрейзера в двухстах-трехстах ярдах от устья черепашьего ручья. Бредок уже перешел через броды Мононгохелы, и от французов британцев отделял лишь лес, через который англичане прорубали для себя дорогу. Однако энтузиазм капитана натолкнулся на не меньшую пылкость Атунаса, который активнее всех возражал против битвы с англичанами. Не выдержав, де Бажо в отчаянии воскликнул. «Неужели этот гурон может говорить за всех вас?» Индейцы молча переглянулись. Капитан воодушевленно призывал и своих товарищей, и индейцев выступить из форта и устроить засаду на англичан. Однако Хас видел, что все его красноречие пропадало в Туне. Индейцы выслушали де Бажо, подумали и дали ответ. «Отец наш, ты так хочешь умереть, что и нас тянешь за собой? Нас всего 800, а ты просишь нас напасть на 4000 англичан? Воистину это неразумно». Но мы обдумаем твои слова, и завтра ты услышишь наше решение. Примечание. Реальный диалог, прозвучавший на военном совете в форте Дюкей. Хас, выслушав все это, молча плюнул с досады. Интерлюдия. Одна из арабских республик. 2000 какой-то год. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас сидел на раскладном стульчике, который всегда возил с собой и пил кофе. Группа уже второй день пыталась наблюдать противника с этого опорника, но все было глухо. Видать, союзнички слили, как обычно. «Еще один день, и можно сворачиваться, если ничего не нароем», — подумал Хас. Начинало вечерить, скоро ужин, а потом вахта. Все как обычно. Они занимали крайний левый опорный пункт в передней линии. Всего было три линии опорников, прикрывавших международную трассу, ведущую из одной республики в другую. По фронту опорники располагались на расстоянии в 600-700 метров друг от друга. Расстояние между линиями было от полутора до двух километров. Обычный гарнизон составлял около взвода, то есть от 25 до 35 человек. Средств усиления никаких не было, по крайней мере на этом опорнике. Ночь спустилась незаметно. И в пустыне от очень жарко днем стало очень холодно ночью. Обычное дело. Хас накинул софтшелл и посмотрел на сидящего рядом мастера. «Ну что там?» «Тихо!» — мастер только сменился с вахты, передав ее казаку. «Ладно, наблюдаем». Идиллию прервал голос казака в рации. «Азимут 237. Наблюдаю вспышки на соседнем опорнике». Хас отставил кружку и быстрым шагом направился к прибору наблюдения, возле которого стоял казак. Артем подвинулся, чтобы дать место Хасу. Тот приник к окулярам прибора и постарался сосредоточиться на представшей картинке. Перед его глазами предстал опорник, на котором периодически мелькали вспышки, язычки пламени, вырывавшиеся из ДТК автомата при стрельбе. Затем самому разглядел группу людей, порядка 20 окруживших опорник и сжимавших кольцо вокруг него. Часть из них уже зашла на опорник. Именно их вспышки увидел казак. «Контролят», — понял Хас. Повел прибором влево-вправо и увидел с десяток пикапов, часть из которых стояла перед опорником, а еще пятерка уже неслась ко второй линии опорников. «Твою ж мать!» — мелькнула мысль, а дальше все понеслось уже на автомате. Мозг Хаса как будто со стороны фиксировал отдаваемые им команды. «Группа к бою. Противник на два. Дистанция шестьсот. Множественные цели. Расчет Птура. термобарг к бою. Хус на связь. Хус на связь». Команду к бою группа выполнила очень быстро, благо пять или шесть человек — Привлеченные репликой казака уже находились рядом с Хасом и наблюдали соседний опорник в ночники и тепляки. Расчет бросился к корнету. ПТРК уже стоял с прогретым и откалиброванным тепляком. Контейнер ракеты был вставлен в паз, но не зафиксирован. Первый номер расчета быстро довел рукояткой фиксации тубус и приник к окуляру, крутя маховики наводки. Второй подтащил поближе еще два контейнера ракет и замер рядом. Самуум турку самому турку, на приеме. Готов работать. Хусейн, командир БТРа, усилившего Хаса на опорнике, вышел на связь. Хусейн был этнический турок-месхитинец, но настолько обрусевший, что любил Россию больше, чем иные русские. БТР был придан Хасу от роты, охраны их сводного отряда. С Хусом они дружили, и самому ему доверял. «Турок, наблюдая пикапы, которые едут ко второй линии, как подсвечу их, начиная работать». «Хус, надо накрыть их, иначе они развернутся, и нам будет тошно. Хазар самому». «Хазар, да», — отозвался командир расчета ПТРК. «Цель пикапа перед опорником. Дальность примерно кило-кило-двести. Хазар принял. «Все, работаем по команде». «Ну вот и кончилась скукота», — отстраненно подумал Хас. 8 июля 1754 года. Форт Дюкень. Капитан-лейтенант Леонид Зинченков. Позывной УДАВ. Сегодня утром военный совет собрался вновь. К этому моменту стали известны две вещи. Во-первых, гарнизон форта вызвался идти на англичан. Примечание. Реальный факт. Что немало удивило коменданта форта, который хотя и дал свое согласие на проведение засады, но сказал, чтобы брали только добровольцев. Понятно, что, услышав данные об армии англичан, комендант и губернатор приуныли. И причина тому имелась. Армия Брэдека насчитывала более трех тысяч солдат-ветеранов, прибывших с ним из Европы. Кроме того, с ним были отряды колониальной милиции из Нью-Йорка, Виргинии и Коннектикута. Таким образом, общая численность англичан составляла примерно 4200 человек. Хорошо еще, что с ним отказались идти индейцы южных колоний. Примечание. Реальный факт. Индейцы из племени Чироки и Катавба так и не прибыли. В первую очередь из-за противодействия губернатора Южной Каролины Джеймса Глена, который отказался посылать своих индейцев на службу чужим интересам. Из-за возможного участия этих племен в экспедиции Бредака отказались поддержать иракезы хотя они и навещали его лагерь. Ни с Чироки, ни с Катавба своими давними врагами они воевать бок о бок не хотели. А французский гарнизон насчитывал порядка 800 человек. Примерно столько же насчитывал объединенный индейский отряд. Еще около 150 канадских ополченцев пришли вместе с Де Лангладом. Так что англичане обладали более чем двухкратным численным перевесом, и биться с ними в чистом поле французам откровенно не улыбалось. Но было еще и во-вторых. Сегодня утром индейцы ответили отказом вести боевые действия против Брэдека. Примечание. Реальный факт взвесився за и против они пришли к тем же выводам что и контрпёр с минвиллем это окончательно докан канала хаса став он молча долгим хмурым взглядом осмотрел всех и тихо произнес господа мы пойдем в бой одни Отсиживайтесь здесь как крысы может быть вам повезет уцелеть дебожоо чья дворянская честь не могла терпеть такого унижения вскочил со стула и громко крикнул господа и я пойду на врага с этими храбрыми воинами «Я уверен в победе. Неужели вы позволите вашему отцу уйти одному? Я обещаю вам английские скальпы и богатую добычу». Примечание. Реальные слова, произнесенные де Бажо на военном совете в форте Дюкей. И тут, наконец, случилось то, что стало в третьих Когда все задумались, осмысливая слова де Бажо, двери в каминную распахнулись, и в комнату вбежал запыхавшийся и запыленный гонец, хрипло выкрикнувший пересохшим горлом. Англичане всего в трех лье. Тогда же и там же. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Сказать, что слова гонца вызвали переполох, это значит не сказать ничего. Выражение лиц губернатора и коменданта вполне соответствовало известному выражению «Станция петушки, хватая мешки, вокзал тронулся». По присутствующим было видно, что им хочется произнести, подобно к колоритному герою одной гайдаевской кинокомедии хац предлагает сдаться в этой ситуации хас с удовлетворением отметил хладнокровие и спокойствие на лицах дебожо дюма деланглаа и еще нескольких человек ну что ж круг людей на которых можно опереться вполне определился остальные будут только без толку путаться под ногами и мешать и следует ковать железо не отходя от кассы как говаривал незабвенный лелик других вариантов не было Все могло закончиться паническим бегством. лёня под группу, в разведку, отслеживать Брэдека и докладывать о его пересечениях. Взять с собой индейцев, организовать взаимодействие с местными индейцами. Рустам, наших женщин и детей укрыть в форте, обеспечить охраной из наших индейцев. Расчету тяжелого подготовиться к стрельбе, расход до полного. Как не жалко было Хасу окончательно расстаться с АГС, но вечно его таскать с собой не будешь. С одной стороны, эта штука — весьма весомый аргумент, с другой — слишком ограниченным оказался боезапас. Кто ж знал, куда нелегкое их занесет. Но армия вареных омаров — вполне достойная цель для завершения славного пути станкача. Шарль. Хас пристально посмотрел на Деланглада. «Необходимо помочь Леониду организовать взаимодействие между индейцами и нужна ваша помощь при выборе места встречи. Вы лучше всех знаете эти места». Лесной бродяга молча кивнул. Гиоцент Хас повернулся к Дебожо. Гиоцент было его вторым именем, но самому понравилось называть его именно так. Подготовьте войска к немедленному маршу. Пусть возьмут двойной запас патронов, и скомандуйте индейцам, пусть тоже будут наготове. Выступление по моему сигналу. Я убываю готовить группу к выходу. Через час всем быть в готовности выдвигаться. Полагаю, господа, вы справитесь за это время и кивнув собравшимся, он развернулся и направился к выходу. Вслед за ним потянулись лёня Рустам и остальные. 8 июля 1755 года. Окрестности форта Дюкень. Старший мичман Алексей Коширин. Позывной «Кошмар». Леха лежал возле АГСа и покусывал травинку, пока мага в свой монокуляр наблюдал за великолепнейшим зрелищем под названием «Марш британской армии при параде в одну сторону». Армия Брэдока действительно шла, как будто находилась не в лесу, на войне, а на Красной площади, на параде. Солдаты сияли начищенными мундирами и фурнитурой, блестели ружья и бляхи на киверах, развивались знамена, гремела походная музыка. Примечание. Исторический факт. бредок действительно вел своих солдат, как на параде. Он знал, что он уже обнаружен и решил поразить неприятеля числом и силой своих войск. Вашингтон впоследствии вспоминал, что он никогда не видел зрелища красивее, чем бредок со своими людьми, переправлявшиеся через Монангахеллу. Все решилось очень быстро. Пораженное напором Хаса высокое начальство предпочло умыть руки. А энергичные де Бажо, Дюма и де Ленири бурную деятельность. К воротам форта подкатывали бочки с порохом, подносили коробки с кремнями и пулями. Выбив крышки бочек, каждый воин набирал боеприпасов столько, сколько ему требовалось. Затем, раскрасившись в военные цвета и приготовившись к бою, отряд сдвинулся ко второму броду. В нем было 637 индейцев, 146 канадских ополченцев и 72 солдата регулярной армии. Под началом де Бажо было два капитана, Дюма и де четыре лейтенанта, шесть младших лейтенантов и 20 кадетов. Примечание. Исторический факт, все данные достоверны. Отряд двинулся навстречу лимонникам и остановился в 60 футах от них, услышав стук топоров англичан, рубивших просеку. По замыслу, французы должны были встретить разведку и передовой отряд англичан и завязать с ними бой. Дальше уже подключался Хас. Леха еще раз пошевелился, разминая затекшее тело. Скоро, совсем скоро, будет бой. И внутри все сладко заныло. Интерлюдия Одна из арабских республик, 2000 год. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной Самум. Все работаем по команде. Ну вот и кончилась скукота, отстраненно подумал Хас. Он смотрел, как боевики добивали союзников на соседнем опорнике. Прас али балбесы. Наблюдателей ночью не выставили и проспали все. Помочь он им ничем не мог. Урал Самуму. Урал на приеме. Наведись на опорник. «По моей команде дай туда очередь». «Да, принял». Ха знал, что «Урал» сейчас выставляет исходные значения на прицеле АГС, наводя его на уже захваченный опорный пункт. Все дальности были промерены еще в первый день, оставалось только выставить прицел. Дождавшись, когда еще пара машин рванула вслед предыдущим, он скомандовал. «Огонь!» «Та-та-та-та-та!» — запела пушка 2А72. «БТР был модель 82А», и имел на вооружении пушку вместо крупнокалиберного пулемета, что оказалось серьезным подспорьем. С шипением унеслась ракета, опущенная с ПТРК, и ХАС увидел периферическим зрением вспышку. Это загорелся ближний пикап. Стрельба из ПТУРа на малой дистанции имеет свои особенности. Средняя скорость ракеты примерно 300 метров в секунду. Километр ракета пролетает за 3 секунды с небольшим, при этом первые 2 секунды у оператора возникает так называемое «залунение», когда он не видит цели. Тут нужен огромный опыт и большая практика, чтобы удержать прицельный маркер на цели. Хазар не подвел. Затявкал АГС. Сначала коротко, а через некоторое время протяжно. Урал быстро внес корректуру в прицел и накрыл опорник. В прибор ХАС наблюдал, как боевики, не ожидавшие нападения и упрямо рвавшиеся к федеральной трассе, были вынуждены остановиться и развернуться на нового противника. БТР очередями накрыл несколько пикапов. Он не добился прицельного попадания, но когда рядом с машиной приходит очередь 30-мм ОФЗ, примечание, осколочно-фугасно-зажигательные снаряды. Для людей этого вполне достаточно, да и для двигателя тоже. Самом наблюдал, как четыре уцелевших пикапа развернулись на их опорник и понеслись к нему, на ходу расходясь цепью. «Турок назад! Турок назад!» – заорал Хас в рацию кузове пикапов обычно стояли Дашки. Примечание. Дашка. Крупнокалиберный пулемет ДШК. Калибр 12,7 мм. Они были опасны для их БТРа. Хус уже сам понял опасность происходящего. Его БТР начал играть в салочки с противником, то выкатываясь и давая очередь, то закатываясь опять под укрытие опорника. Хас перевел прибор влево. Хазар успел зажечь еще один пикап, но третий вышел из-под огня и отчаянно маневрировал стараясь не подставиться под ракету. Хазар благоразумно выжидал, не тратя дефицитные боеприпасы. Противник на 12. наблюдая 5 пикапов. Дистанция 5-5,5. Сближаются. Это один из наблюдателей. Закат вышел на связь. Пикапы сумели подобраться незаметно к позициям, проехав по Вади. Примечание. Вади. Сухое русло реки или высохший водоем. И выскочив практически перед носом у группы. Писец, подумал Хаз. Сейчас сблизятся на пару километров, начнут давить крупняком и спешат людей. Пока группа будет прижата огнем к земле, духи подойдут в упор и начнется просто и рез. Хас похватился, что в горячке боя забыл доложить на КП. Север самому. На приеме. Выйди на серфера, доложи, что веду бой с превосходящими силами противника. До 20 пикапов и... Хас мысленно прикинул, сколько там может быть народу. Каждый автомобиль обезьяну умудрялись набивать по 8-10 человек. И до 100 человек живой силы. Принял. Хас опять прильнул глазами к прибору. Пикапы, которые развернулись на опорный пункт, уже вовсю азартно перестреливались с БТРом, что не мешало им сближаться, и было видно, что бронетранспортер эту дуэль потихоньку проигрывает. Снаряды начали уже рваться возле опорника, а иногда и внутри его. Хас понял, что не слабо в кис. Тогда же и там же. Капитан Андроник Саркисян. Позывной Урал. Андроник расположился со своей подгруппой на небольшой возвышенности. Задача снайперов была стандартна. Выбить офицеров передового отряда, но не слишком усердствовать и не заниматься тотальным геноцидом офицерского фонда Великобритании. Хас не хотел, чтобы англичане ударились в бегство. В дальнейшем также отстреливать офицеров и особо ретивых, При этом следить, чтобы британцы не предприняли какой-либо маневр. Конечно, делать это в лесу им было бы затруднительно, но чем черт не шутит? Пулеметчик должен был включиться только тогда, когда брод начнут форсировать основные силы. Со своего места он видел разведчиков Брэдека, шесть всадников и несколько проводников. Внезапно перед ними выскочил раскрашенный, как индиец, человек с офицерской бляхой на груди. Взмахнул шляпой. Примечание. Исторический факт. Де Божжо действительно нанес на себя индейский грим перед боем и из-за деревьев ударил залп. На какое-то время солдаты оцепенели, а затем, немного оправившись, открыли ответный огонь. Впрочем, достаточно бесполезный, поскольку французы и индейцы прятались за деревьями. Урал с интересом следил за разворачивающимся зрелищем, подмечая особенности тактики англичан и французов, следя за их действиями. В честь англичан следует заметить, что держались они стойко, Кроме того, к ним на помощь подошла команда лесорубов, заметно усилив отряд, и англичане стали выкатывать орудия из леса и готовить их к стрельбе. В эфире было чисто, команд от Хаса не поступало, так что Андроник продолжал наблюдать. Тогда же и там же майор Сергей Наумов, позывной «Хазар». Сергей наблюдал за разворачивающимся боем. Французы и их союзники обстреливали англичан, используя деревья в качестве укрытий, избегая линейного огня и выкашивая противника, как свежую траву поутру. Однако, несмотря на весь натиск, вареные омары держались. К ним подошло подкрепление, по всей видимости, команда, которая рубила просеку. Англичане стали выкатывать орудия. Сергей заметил, что снайперская пара под группу «Урала» уже начала работать. То один, то другой офицер или сержант, наиболее ретиво пытавшийся личным примером воодушевить подчиненных, Падал сраженный пулей калибра 338. Кто-то из французов, скорее всего, де Божжо, выскочил вперед, воодушевляя своих солдат, и в это время англичане дали залпы из орудий. Когда ветер развеял пороховой дым, Хазар увидел, как де Божжо и еще дюжину людей буквально смело за рядом картечи. Он закрутил головой, пытаясь найти глазами точку, на которой наблюдал Хас со своей подгруппой, одновременно вслушиваясь в эфир, но в эфире стояла тишина видимо, самому выжидал, желая увидеть реакцию союзников на случившееся. И она не заставила себя долго ждать. Первыми побежали канадцы. Сергей с нарастающим холодком в груди наблюдал, как подались назад индейцы, не желая стоять под пушками. Паника грозила перерасти в тотальное бегство. Хазар уже подумывал вмешаться самому, не дожидаясь команды от Атхаса, когда среди отступавших замелькали две фигурки, останавливая бегущих и заставляя их снова занять позиции. Ценой невероятных усилий Дюма и Делиньери удалось восстановить порядок и заставить всех снова вернуться в бой. Сражение вспыхнуло снова силой, но некоторое время ни одна из сторон не имела перевеса. Крики «Да здравствует король!» по-английски и по-французски, боевые кличи индейцев слышались одинаково отчетливо. Но затем непрерывный и убийственно точный огонь из укрытий переломил чашу весов в пользу французов. Канадские индейцы под началом вождя Атунаса заняли господствующий над полем боя холм и превратили его в идеальную огневую точку. Главные силы французов и индейцев оставались невидимы для англичан. «Молодец!» — подумал Сергей про Атунаса. Громче всех призывал не сражаться с англичанами и отступить, а сейчас сражается яростнее всех. «Тогда же и там же!» Капитан-лейтенант Леонид Зинченков. Позывной удав. Леонид видел завязку боя, как к англичанам подошли подкрепления, как погиб де Бажо. Затем было бегство французов, которое едва удалось остановить. А сейчас он наблюдал, как наступил перелом в битве. Ряды англичан заколебались и прянули назад. Леонид увидел, как от их основного войска отделился крупный военный отряд во главе с нарядно одетым офицером на белом коне и устремился через брод Мононгохелы на помощь своим. Удав понял, что развязка близка. Стоявший рядом Наиль поинтересовался у него со своей башкирской непосредственностью. «Слушай, а почему Хас запретил снайперам валить офицеров?» «Потому что если бы мастер с казаком сейчас отстреляли всех офицеров и сержантов, то англичане бы побежали, а мы бы никого не убили. А сейчас под строгим и твердым командованием своих идиотов-офицеров они делают то, что надо Хасу» и нам не придется бегать за ними по лесам и вылавливать их». В это время полк англичан, подошедший на выручку, подпер ряды дрогнувших, и вареные омары вновь сомкнули ряды. В гарнитуре неожиданно прозвучал голос Хаса. «Салават, приготовиться! Подъем по моей команде! Кошмар, в готовности! Работаешь после салавата! Мастер, самому! Приготовиться! Огонь по команде! Сначала всех офицеров на этом берегу, потом перенос огня в тыл! «Приоритет командиры. Как приняли?» «Салават, да». «Кошмар, да». «Мастер, да». «Приготовились». Салават достал пульт управления. Вдоль дороги, на которой сейчас стояли англичане, на радиоуправляемых линиях подрыва стояли все монки, имевшиеся в группе. «Салават, работай!» Наиль щелкнул тумблером и вдавил кнопку. Раздался громкий взрыв. Перещелкивая тумблер и вдавливая кнопку, Наиль последовательно привел в действие все мины. «Кошмар, работай!» «Кошмар, да!» Раздалась короткая лающая очередь АГС. Три разрыва поднялись в стороне от строя, но часть осколков зацепила англичан, стоявших с краю. Прозвучала вторая короткая очередь, и разрывы легли более или менее среди британцев. АГС перешел на стрельбу длинными очередями. Все-таки Кошмар был мастером своего дела. «Мастер, работай!» Принял. Снайперов не было слышно, но и они не менее успешно собирали свою кровавую жатву. Тогда же и там же. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов, позывной Самум. Дождавшись, когда англичане бросят в бой практически все свои резервы, у обуза оставалось всего около 300 человек, Хас наконец-то отдал команду на нанесение огневого поражения противнику всеми средствами группы. И сразу же за мины. Практически одновременный подрыв нескольких полтинников с расстояния в 30-35 метров в плотные ряды англичан дал наибольший эллипс рассеивания осколков. Англичане валились рядами. Сразу же заработал станкач кошмара. И это действительно стало настоящим кошмаром для англичан. Люди гибли, не понимая, что происходит. Начали работать снайперы. Лощеный полковник, возглавлявший своих людей, с которыми он пошел на штурм холма, чтобы выбить оттуда Атунаса от с его индейцами, внезапно покачнулся в седле и упал под копыта своего коня. Офицера, который вслед за полковником выскочил вперед, чтобы заменить убитого командира, постигла та же участь. Тем временем с англичанами на этом берегу Манангахелы было покончено. АГС и снайперы перенесли свой огонь в тыл, в расположение обоза. Хас видел, как офицер в расшитом золотом мундире взмахнул руками, словно птица, крыльями и рухнул под копыта своего скакуна. До этого этот самый офицер метался по поляне, безжалостно пиная своих солдат и выгоняя их из-под деревьев, где они пытались укрыться от губительного огня. Примечание. Исторический факт. Бредок в ярости метался от одной группы своих солдат к другой, пытаясь заставить их восстановить строй. Под ним убили четырех лошадей, но он пересел на пятую и не оставлял своей затеей. Королевские солдаты были деморализованы совершенно. Вергинцы, лучше обученные, пытались отбиваться от французов их же методом. Они упрашивали Бредака позволить им покинуть строй, найти укрытие и оттуда вести огонь по врагу, но командир остался глух. Если он видел человека, прящущегося за деревом, то мчался туда с проклятиями и ударами саблей плашмя снова выгонял его на открытое место. К пяти часам по полудни все было кончено. Солдаты Бредака бросали все – ружья, пояса, рюкзаки – Они даже снимали мундиры, чтобы облегчить свой бег. Индейцы гнались за ними до воды, и многие англичане пали под ножом и томогавком. Однако тех, кому удалось переплыть реку, победители не преследовали. Добычи в избытке хватало и на этом берегу. Только около сотни англичан, пробежав с полмили, дали себя уговорить остановиться. Но оставшиеся в живых два офицера через час остались одни. Солдаты бросили их на произвол судьбы, рассеявшись по лесу. Ну что ж, И вновь считать мы стали раны, товарищи считать. 8 июля 1755 года. Форт Дюкень. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Победа была полной. Англичане потеряли только убитыми более двух тысяч человек. Еще порядка полутора тысяч были ранены и сдались в плен. Потери же французов и их союзников в этом бою были небольшими. Они потеряли трех офицеров убитыми, а еще четверо были ранены. Рядовые и канадские ополченцы потеряли девятерых. Общее же соотношение потерь оказалось следующим. Французы 16 человек, а их индийские союзники около 40. Примечание. В реальной истории французы и их союзники в битве на Монангохеле потеряли именно это количество людей. А вот потери англичан составили 977 человек убитыми и ранеными. Обходя поле боя и разглядывая тела поверженных врагов, парни с обнаружили возле трупов генерала Брэдека и офицеров его штаба убитого дородного мужчину средних лет, лицо которого показалось им знакомым. Пленные английские офицеры сказали, что это труп Бенджамина Франклина, генерального почтмейстера Пенсильвании, который в армии Брэдека фактически исполнял обязанности квартирмейстера. Ну вот, на 100-долларовой купюре, если, конечно, она когда-нибудь будет напечатана, «Теперь будет изображен другой», – подумал про себя Хас. Таким образом, этот завоевательный поход оказался последним сразу для двух несостоявшихся президентов США. Примечание. Распространенная ошибка. Франклин никогда не был президентом США. Он пользовался большим уважением и авторитетом у отцов-основателей США. Но высшая должность, которую он занимал, – это президент Верховного Совета штата Пенсильвания. Бытовало мнение, что он станет следующим после Вашингтона президентом США, но он умер в 1790-м, в начале первого срока Вашингтона. Впрочем, самому отнесся ко всему произошедшему достаточно равнодушно. Видимо, он начал привыкать к новой жизни в прошлом. Его больше интересовали насущные проблемы. Для транспортировки раненых необходимо было срочно найти где-то большое количество телег, которых у французов в данный момент не было. Поэтому Делиньери отправил гонца в форт с вестью о победе, а заодно он попросил прислать необходимое количество подвод и солдат для конвоирования пленных. Пока же доктора во главе с Дартом и при участии Робинсона и Одела оказывали раненым необходимую медицинскую помощь на месте. Хас переговорил с Делангладом, который рассказал ему много нового и интересного об индейской тактике ведения боевых действий, а заодно и о европейской линейной тактике, господствовавшей тогда на поле боя. Впрочем, и жан в свою очередь, с большим интересом слушал рассказы Хаса, в том числе и о приемах ведения боевых действий в лесистой местности. Молодые люди остались весьма довольны беседой и стали, если не друзьями, то добрыми приятелями. По совету Самума, Дюма выставил боевое охранение по периметру полевого лагеря. Охрану периметра взяли на себя смешанные караулы французов и индейцев. Теперь враг не мог внезапно напасть на лагерь, и свободные от вахты и работы люди могли спокойно отдыхать. Впрочем, Хас думал совсем о другом, а именно, что им делать дальше. Он напряженно размышлял, пытаясь решить, остаться им здесь или двинуться дальше, ища себе хоть какое-нибудь временное пристанище. 11 июля 1755 года. Кладбище у форта Дюкень. Лейтенант колониальной морской пехоты Шарль-Мишель-Муэ де Ланглад, командующий отрядом Совета Трех Костров. Примечание. Конфедерация индийских племен Чипева, Оттава и Потаватоми. Чинис от чинырем пульвис инпульварем. Примечание. Пепел к пеплу, прах к праху. Произносил Кюре над все еще разрытой могилой, в которой лежали бренные останки лучшего моего друга из гарнизона форта Дюкень, капитана Даниэля Геоцинта Мари Леонара де Божжо. Одет он был в парадный мундир. Индейская раскраска и кровь смыты с его изуродованного лица, столь непохожего на его жизнерадостную физиономию при жизни. А жил он, как античный герой, и умер, как ахилл, пораженный в пятку отравленной стрелой Париса. Кюре закончил свою молитву, после чего гроб закрыли крышкой, заколотили гвоздями, и четверо из нас, генерал контрпёр Капитан Дюма, русский майор и я медленно опустили его в могилу. Затем все присутствующие, сначала те, кто дрался вместе с ним, а после них и остальные, бросили по горсти земли в могилу, и гробовщики начали ее засыпать. А я стоял и молил Бога за всех наших погибших, и Геоцинта, и шестерых моих индейцев, и шестерых же солдат-французов, и полутора десятков людей, вождя Атунаса. Трупы моих погибших и павших людей Атунаса сожгли вечер после боя по обычаю индейских племен. При этом присутствовали и капитан Дюма, и русские, а ближе к концу церемонии пришел генерал Контркер и снял головной убор перед погибшими индейцами, жест который не остался незамеченным. А вот с англичанами поступили по-разному. Генерала Бредака и их погибших офицеров похоронили с воинскими почестями на небольшом участке за кладбищенской оградой. Все-таки они не католики, и Кюре воспротивился тому, чтобы их хоронили вместе со всеми. А для нижних чинов военнопленные англичане вырыли несколько длинных братских могил и побросали туда сотни трупов. Затем наш Кюре прочитал короткую молитву, и пленных отвели в бараки, построенные для индейцев рабочих, но пока пустовавшие. Именно там им и предстоит жить в ближайшие дни, пока не решится их судьба. А днем, чтобы им не было скучно, они будут работать, строить новые бастионы дома склады единственное исключение офицеры которых разместили под охраной в самом замке но по убитым англичанам я не горевал для меня намного большей потерей был мой друг гиацент когда я прибыл со своими индейцами большинство в гарнизоне смотрели на меня с высокомерием сам видите ли индейцы привел таких же впрочем узнав о моей фамилии они сразу замолкали все таки я принадлежу к французской аристократии. Мой дед знаменитый Пьер Муэ, Сьор де Мори, а мой отец Агюстин Муэ, Сьор де Ланглад. Но мать моя, Демитильда, сестра вождя Оттава, и поэтому кожа у меня коричневатая, волосы черные, как смоль, а черты лица больше индейские, чем европейские. И я не раз и не два слышал у себя за спиной слово «метис». Хотя, когда я поворачивался, все сразу же делали вид, что это были не они. У меня репутация бритера, скорее, незаслуженная, конечно. Но мало кто хочет проверить это на практике. А вот геоцент сразу подошел ко мне и представился, добавив, что очень хочет узнать у меня о том, как воюют мои люди, добавив, что наслышан о моей победе над вождем Мемиския и племенем Майами. За стаканчиком вина от моей родни из Божеле, примечание. Род де Божжо происходит из Божжо, бывшей столицы божуле Мы долго обсуждали тактику и стратегию индейцев, и он меня поразил, сказав, что у индейцев можно научиться большему, чем у иных наших военачальников. В тот же день я предложил своим воинам сделать его почетным членом племени Оттава, и мы собирались провести церемонию после того, как отразим английское нападение на Дюкень. Три дня назад, когда гонец доложил, что Брэдок уже близко, причем на несколько дней раньше, чем мы ожидали, и губернатор Доменвиль и генерал Деконтеркер испугались идти в атаку, Мы присоединились к русским и вышли в поле. Я сразу предложил встретить их в расщелине между холмами, через которую врагам придется пройти по дороге на Дюкень. И гиацинт, а также ас, так звали русского майора. Примечание. Во французском нет звука, даже близкого к русскому ха. И хас они произнесут или как ас, или как касс. Меня поддержали. На зрелище наступающих под барабанный бой англичан в красных мундирах и колониальных войск одетых каждый по-своему, многих напугало, ведь англичан было так много, а нас так мало. И после первых же стычек сначала побежала французская морская пехота, а за ними и мои индейцы. Я пытался их остановить, но еще спасибо, что меня не сбили с ног. Казалось, битва была проиграна, не успев начаться. Только люди вождя Атуна состояли насмерть, но что они могли сделать против стольких врагов? И тут де Бажо Выскочил прямо перед англичанами с пистолетом в руке и закричал «За мной, братья, французы и индейцы, умрем, но не сдадимся!» Я прокричал нечто подобное своим людям и тоже побежал вперед к врагу. И к моей радости, смешанной с изумлением, мои подчиненные побежали за мной. Конечно, мы не встретили их в штыки и не пошли линия на линию, а рассредоточились в лесу на индейский манер. Вот молодой Оттава Нанабуш, названный в честь великого героя племени моей матери, выскочил из-за деревьев и топором размозжил голову английскому офицеру. Другие стреляли из-за деревьев из своих допотопных ружей, других не было, все время меняя позицию. Англичане то и дело отвечали залпами, вот только, как правило, там, куда они стреляли после того, как наконец догорал фитиль их мушкетов, давно уже никого не было. Некоторые англичане, судя по форме из колонистов, Пытались отвечать тем же, стрелять из-за деревьев, но кто-то в расшитой золотом красной форме бежал туда и гнал их вперед. Ретивого офицера достаточно быстро застрелили, но смерть его привела к тому, что англичане сначала смешались, не зная, что ей делать, а затем побежали, прямо в руки людей капитана Дюма, либо к русским, каким-то поистине магическим способом убивавшим вареных омаров, как наши прозвали англичан за цвет мундиров. Вскоре все было кончено. Вся теснина была усеяна красными трупами, а еще больше сдалось в плен. Тем временем из крепости начали выползать регулярные войска, чтоб им было пусто. Мы перепоручили им охрану пленных и пошли дальше по просеке, где наткнулись на вражеский обоз. Тот сдался после двух-трех выстрелов. Да, победа была разгромной, и наших погибло мало. Но смерть гиацента перечеркнула для меня все хорошее. «Ну что ж, мой друг, пусть тебе будет хорошо в раю». Ведь сказано, что нет большей любви, чем отдать свою жизнь за други своя. Так что я был уверен, что де Бажо именно там. А если правда то, что говорят соплеменники моей матушки, он сейчас в доме Гичимониту, Великого Духа. Ведь увидев, что Гиацин погиб, мои люди сразу же посмертно произвели его в вожде Оттава, сказав, что теперь он один из нас. После похорон ко мне подошел русский майор Ас и сказал по-английски «Месье де Ланглад». Я бы хотел, чтобы вы были моим другом, моим и моих ребят. Приходите к нам, мы помянем геоцинта так, как это делают русские. 11 июля 1755 года. Форт Дюкень. Кузьма Новиков, он же Анантио. Знал бы я, какой трудный будет наш поход, то я бы сто раз подумал перед тем, как отправиться в него вместе с воинами Хаса и индейцами. Мы еще не дошли до цели, а уже пролилось столько крови. Страшные люди, страшное время. Сам я в бою не участвовал, рука еще не срослась до конца, да и бог побаливал. А вот мой сын Андрей, или как его называли индейцы, хитрый барсук, побывал в бою и убил своего первого врага. Он мне с гордостью заявил об этом и очень был удивлен, когда я не стал этому радоваться. «Сын мой», — сказал я ему, — «защищаться от врагов, которые напал на твой народ, надо». Но радоваться убийству человека не стоит. Пусть даже этот человек и плохой. Господь накажет его за грехи». «Отец», — удивленно воскликнул Андре, «если бы мы не убили минга и англичан, то они перебили бы не только наших воинов, но и женщин с детьми. Ты бы видел, как сражались воины Хаса. Это лучшие бойцы на свете. Я хочу стать таким же, как они. Я попросил Хаса научить меня всему тому, что умеют его воины. Он внимательно посмотрел на меня» и кивнул в знак согласия. — Что ж, пусть будет так, как ты решил. Я тяжело вздохнул. — А ведь мне очень хотелось передать тебе мое ремесло. Из тебя мог получиться хороший кузнец. — Отец, среди тех бледнолицых, которых освободили воины Хаса в Монакасе, есть один человек, который, как и ты, умеет делать из железа различные инструменты и даже оружие. Его зовут... Тут Андрей наморщил лоб и с трудом произнес. — Его зовут Клаус Кинцер он не англичанин и не франк. Этот бледнолицый приехал в наши края откуда-то из Европы. Точно я не помню. Если хочешь, то можешь с ним поговорить». Меня очень заинтересовал рассказ сына. У Хаса я спросил о Кинцере. Тот сказал мне, что это немец, которого злодейка судьба забросила в Америку. Здесь его свои же решили превратить в раба, заставив несколько лет бесплатно работать на своих хозяев. Я попросил у Хаса разрешения переговорить с Кинцером. Тот велел одному из своих воинов привести оружейника. Увидев худощавого молодого человека в простой поношенной одежде, я очень удивился. Мне казалось, что оружейный мастер обязан был выглядеть более солидно, да и возраст у него должен быть лет под сорок. Первым делом я взглянул на его ладони. На них были видны следы въевшейся под кожу металлической пыли. Похоже, что парень в самом деле долгое время имел дело с металлом. Клаус довольно скверно говорил по-английски, а я не знал ни слова по-немецки. Но мы все же с грехом пополам понимали друг друга. А если мои или его слова были кому-то из нас непонятны, то мы руками изображали движение инструмента по металлу. Мастер с мастером всегда найдет общий язык. Этот же молодой человек был мастером, причем хорошим мастером. Он знал многое, что мне было неизвестно. Например, как изготавливать стволы для ружей, и как правильно их закалять, чтобы те служили долго и не взрывались в руках владельцев. Я был кузнецом-самоучкой, а этого парня учили мастера своего дела. Клаус признался мне, что поначалу он решил отправиться из Германии в Россию вместе с сыном своего наставника. Но в Бремени в кабаке нашелся доброжелатель, который сказал ему, что в России живут дикие и злые люди, с которыми стыдно иметь дело. А вот в Америке, в британских колониях... Словом «швайнэхунд», этим неизвестным мне бранным словом, назвал Клаус того доброжелателя. Уговорил Кинцера отправиться в Новый Свет, где тот узнал, почем фунт лиха. геркузьма я до сих пор себя ругаю за то, что, не подумав, согласился на предложение того человека. Лучше бы я отправился в Россию. Думаю, что русские так бы со мной никогда не поступили. Как вы считаете, Гер Кузьма?» «Эх, парень». «Плохо ты знаешь русских», — ответил я. «У нас с уважением относятся к мастерам, откуда бы они ни приехали к нам. Я жил в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. В нем немцы жили в своей слободе, и никто даже и не думал их притеснять. Там они построили кирху, лютеранскую церковь, куда ходили все желающие помолиться». «Ну, кирха мне не нужна», — усмехнулся Клаус. «Я не лютеранин, я честный католик». Есть у нас и деревянная католическая церковь Святой Екатерины. Она находится на Невской перспективе. Туда ходят молиться поляки и французы, живущие в Петербурге. — А оружейники в России нужны? — спросил Клаус. — Поверьте мне, геркузьма я опытный оружейник. Я бы мог сделать много разных полезных вещей для русской армии. — Думаю, что да, — кивнул я. Опытные мастера везде нужны. К тому же немцы у нас всегда славились своей добросовестностью, аккуратностью и хорошей работой. Думаю, что у тебя, если ты отправишься вместе с нами в Санкт-Петербург, появится много заказчиков. Ведь ты же, наверное, не собираешься оставаться здесь, в стране, где началась война между французами и англичанами. Ты здесь чужой для тех и других. Да и индейцы, которым ты можешь попасть в руки, вряд ли помилуют тебя. Да, Геркузьма, Клаус закивал головой. Я буду очень рад, если вы возьмете меня с собой в Россию. Вы добрые люди. Вы спасли меня от рабства и ужасного наказания плетьми. Я вам признателен за все это. Можете считать меня своим верным другом». «Ну вот и прекрасно», — ответил я. «Тогда держись меня. Будешь помогать мне чинить оружие. Ведь ты, наверное, очень соскучился по своей работе. А хочешь, я покажу тебе оружие наших воинов в пятнистой одежде?» Правда, ни у меня, ни у тебя сделать такое же не получится. Да и никто в этом мире его вряд ли сможет сделать. Я бы, Гер Кузьма, очень был бы рад увидеть это чудо-оружие. Я слышал, что оно может стрелять быстро-быстро, очень точно и на большую дальность. Хорошо, Клаус, только помни, о секрете этого оружия никому нельзя рассказывать. Это тайна. Я вздохнул, вспомнив, что мои новые друзья пришли из тех времен, которых делали многие вещи, о которых в нашем мире никто и не слыхал. 16 июля 1755 года. К востоку от форта Дюкень, на дороге Бредака. Капитан Роберт Орм, в недавнем прошлом адъютант генерал-майора Эдварда Бредака. За спиной французы обустраивали свой форт, названный ими Мильпа, тысячи шагов. Он расположился там, где просека проходила по узкому склону между двумя горами вдоль реки джуняты в трех милях от места, где река образует петлю, после чего начинает течь на северо-восток. Место было выбрано, по мнению самого Орма, идеально. Обойти форт будет сложно, а на колесном ходу разве что достаточно далеко к югу или к северу от укрепления. Орм пожалел, что с таким трудом проложенная дорога сгодилась не старой доброй Англии, а ее заклятому врагу, стране, именующей себя Францией. Хотя каждый англичанин знает, что законный король Франции, его величество Георг III, король Великобритании, а их Луи, его французы считают королем, не более чем наследственный узурпатор. Впереди было несколько дней пути по диким местам, еще недавно заселенным дикарями со а теперь готовым к принятию белых поселенцев. А у Монакаси дорога резко поворачивала на юг, и через 3-4 дня... Уорм уже будет у своих с письмом, переданным ему французским губернатором Деменвилем. Про содержание письма он ничего не знал, но догадывался, что французы потребуют мирного соглашения с демаркацией границы, где по восточным отрогам Апалач, где, наверное, даже под Джуниати, и только после этого согласятся отпустить военнопленных. Они и не торопятся, ведь пленные под конвоем французских солдат строят новые укрепления, в том числе этот проклятый пограничный форт. Перед мысленным взором Орма прошла недавняя экспедиция, которую иначе как позором не назовешь. Свыше четырех тысяч человек, военные и лесорубы, колониальная милиция и грозная регулярная пехота из метрополии а еще артиллерия и саперы. На бумаге с ними никто не мог сравняться. Итак, недавно все это великолепие переходило в брод Монангохеллу, разве что артиллерию оставили на том берегу до тех пор, пока пушкари построят для нее плоты вперед, только вперед, к гнезду французов, незаконно построенному форту Дюкень. Но до форта они так и не дошли. Тропа вела сквозь узкую расщелину, и те несколько сотен человек, которые смогли выставить французы, Орм воспринимал лишь как свидетельство нищеты. Практически все, кто там стоял, были индейцами. При приближении англичан многие из них побежали, и Орм подумал, что победа уже у них в руках. Насмерть стояли лишь краснокожие и неизвестного Орму племени, Ну что такое две-три сотни индейцев против такой силы, как экспедиционный корпус Его Величества? Но тут какой-то краснокожий с размалеванным лицом выбежал и крикнул «Вперед!». Его быстро убили, но убегавшие было индейцы развернулись и начали таки драться, причем не так, как положено, линия против линии, а по-индейски подло и трусливо, из-за деревьев, из-за камней, перебегая с места на место. А когда так же повели себя колониалы, то светлой памяти генерал Брэддок лично заставлял этих трусов выходить из мест, где они хоронились от индейцев, и возвращаться в строй. Вы его скоро убили, и грозные английские солдаты превратились в толпу, то стрелявшую на любой шум и убивавшую своих же, то просто мешавшую друг другу. Многих французы поубивали, а другие позорно сдавались в плен. И когда Орм попытался повезти хоть кого-нибудь в атаку, он почувствовал удар сзади по голове, потерял сознание и очнулся уже в плену. Как и других офицеров, его припроводили в их форт, где разместили во вполне сносной комнате с тремя другими офицерами. При допросе он указал, что являлся адъютантом генерал-майора Бредака, после чего их губернатор Минвиль неожиданно предложил капитану послужить парламентером и отвезти в Балтимор, где находился штаб операции, французские предложения о мире. Ему придали рядового Делане. Доставили в строящийся форт Мильпа, где снабдили лошадьми, едой и питьем, но не оружием, и отпустили во Асфояси. Не успели они отъехать от форта Мильпа, как где-то вдали показались с десяток конных Минга. Орм опасался, что они нападут, но Господь отвел эту опасность. «Теперь лишь бы вернуться в монакасе подумал Орм, — «и нанять троих или четверых наемников для дальнейшей дороги». Если в штабе его спросят о его мнении, он им скажет, что нужно обязательно готовить вторую экспедицию, чтобы взять свое и заодно отомстить за генерала. Но что, наверное, лучше обучить их индейской тактике. 16 июля 1755 года. Форт Дюкень. Мишель Анш Дюкень де Минвиль. Маркиз Дюкень, губернатор Новой Франции. За круглым столом сидели четверо. Сам Маркиз Дюкень, генерал Контеркерр, русский майор Хасханов и некто Томас Робинсон, служивший переводчиком. Контркер попросил майора найти другого переводчика, который не был бы англичанином, но майор улыбнулся и сказал, что Робинсон — англичанин лишь по происхождению, а на самом деле русский. «Еще раз хотел бы выразить свою благодарность за вашу помощь», — сказал Деменвиль. «Если бы не вы, в форте моего имени хозяйничали бы англичане, а земли вдоль реки Огайо стали бы собственностью короля Георга». «Поверьте мне, мсье Маркиз», — улыбнулся русский, — «ваши люди под командованием де Бажо справились бы и без нас, разве что немалая часть англичан смогла бы уйти. А сейчас они заняты полезным делом, строят новые укрепления», — продолжил его мысль генерал. «Важнее другое. После такого разгрома они вряд ли решатся повторить подобную экспедицию в ближайшее время. Тем более, что новый форт Мильпа — сможет сдерживать любое наступление по дороге Брэдока до подхода подкреплений. А любая попытка обойти эти места, например, через север Виргинии, будет не менее затратной по времени и произойдет не ранее следующего года. В этом им попросту не хватит времени подготовить подобную операцию. Да и человеческие потери заставят их задуматься. Конечно, рано или поздно придется отпустить пленных, но лучше дождаться конца войны и, кроме того, заставить их лично поклясться больше не участвовать в боевых действиях против Франции и против России. «Но это поведение не свойственное благородному сословию», — возразил Деменвиль. «Вспомните, что подполковник Вашингтон поклялся своей честью никогда больше не воевать против Франции и нарушил это обещание, как только у него появилась такая возможность. Вести себя по-рыцарски стоит, только если другая сторона также придерживается подобных стандартов. Деменвиль задумался и понял, что русский майор, увы, прав. Но вслух он озвучил еще один вопрос, который уже несколько дней не давал ему покоя. «Майор, а что вы хотите для себя лично? Для себя и для ваших людей? Могу предложить вам и вашим людям дворянство, если вы согласитесь принять французское подданство». Улыбка русского майора стала еще шире. «Спасибо, мсье Маркиз. Но все мои люди уже дворяне, согласно русской табели о рангах. Примечание». Табель о рангах 1722 года давала потомственное дворянство с самого первого офицерского чина – прапорщика. В 1856 году правила ужесточили. Личное дворянство давали с 12 класса, или со звания поручика, а потомственное – лишь с 4, то есть полковника. Кроме того, знаете ли, родину не выбирают. Тогда как я вас смогу наградить? Мы хотели бы отправиться в Квебек вместе с нашими индейцами. «Вашими индейцами?» «Они теперь такие же наши, как и мои люди. Тоже и про наших англичан, и нашего немца». Когда Робинсон переводил эти слова, его лицо разгладилось, он понял, что его не бросят. «Тогда я готов обеспечить вам питание, для вас на офицерском уровне, для индейцев по нормам, для солдат. И кроме того, я могу предоставить вам жилье в Квебеке. Если хотите, можете остаться там жить». «Спасибо». Но рано или поздно нам бы хотелось вернуться на родину, в Россию, вместе с индейцами, если они этого захотят. Тогда давайте сделаем так. Послезавтра мы уходим в Квебек. Если вы согласитесь нас сопровождать, я буду очень рад. Мы сами собирались вам это предложить. Тем более, что не исключено нападение англичан на ваш конвой. Насколько нам известно, к северу от Дюкени действуют отряды Массачусетской, Нью-Йоркской и нью милиции особенно последний достойный противник. Хорошо, но, майор, не забудьте, я все еще ваш должник, а я не люблю оставаться в долгу. Так что давайте вернемся к этому разговору в Квебеке. Интерлюдия. Одна из арабских республик, 2000-е года. Полковник Владимир мотавилин позывной серфер. Дебилы хреновы. Мотовилин в гневе сломал в руке пластиковую ручку и, бросив ее остатки на стол, выскочил из машины управления БПЛА, куда его позвал Женя Петров, командир расчета. Женя Петров пожал плечами и отхлебнул кофе из пластикового стакана. Когда пришло радио от Хасханова о том, что группа приняла бой, он сразу же отправил матроса Митю за Мотовилиным. Тот моментально прилетел в машину и сразу же связался с Хасхановым. К этому моменту группа уже вела полноценный бой, причем находилась в полуокружении. При помощи глаголов и неопределенных артиклей мотавилин пытался узнать у Хасханова, где тот умудрился найти два десятка пикапов и целую роту боевиков, за каким хреном он попал в такую ситуацию и как он собирается из нее выбираться. Попутно полковник несколько расширил теорию Дарвина, объяснив Хасханову, что тот произошел вовсе не от обезьяны, а от однополого неравного брака человека и животного класса парнокопытных, Семейство лошадиных вида Эквус Осинус Осинус, или осла по-простому. И при этом тут же отнес Хасима к виду Рангифер Тарандус, известному также как Северный Олень, чем поставил в тупик мировую науку, в частности ученых-зоологов. Буквально через минуту мотавелин опять заскочил вовнутрь и, обращаясь к Жене, спросил «Есть новости от Самума?». В его голосе была нешуточная тревога. Женя отрицательно покачал головой. Сёрфер схватил рацию самому серферу! самому серферу! Самом, да!» отозвалась радиостанция голосом Андрея Пелецкого. «Как обстановка у вас? Ведем бой. Противник пытается прижать огнем и сблизиться. Чем вам помочь?» У Мотовилина не было даже резервной группы под рукой. Направление не считалось перспективным, и держать на нем две группы смысла не было. Он вызвал по телефону ближайшую группу, но пока она погрузится, пока в ночи доедет, это время» а времени у Хасима как раз и не было. Нужна авиация, дайте нам авиацию. Мотовилин отложил гарнитуру и связался по телефону с группировкой. Но командующий тактическим направлением наотрез отказался давать вертушки, ссылаясь на запрет командующего группировкой, а также на то, что пилоты имеют малый налет ночью и рисковать машинами он не будет. В ходе трехстороннего телефонного моста между Мотовилиным, Хасхановым и командующим тактическим направлением Выяснилось, что командующий вертушки выделять не хочет, типа они ночью не летают. На что Хасханов резонно возражал, что лично видел на аэродроме 28-е, а они как раз-таки летают ночью. Примечание. 28-й Ми-28. Он же ночной охотник, ударный вертолет, предназначенный для боевых действий, в том числе и ночью. А Матавилин, заведенный уже не на шутку, при помощи все тех же глаголов и неопределенных артиклей, начал объяснять командующему что ему придется выделить все таки борта или мотавилин лично его погонит в бой на деблокирование группы услышав уж указанное выражение командующий несколько засмущался а поняв что серфер в запале может расширить теорию дарвина еще больше борт выделить пообещал мотавилин герой россии и полный кавалер ордена мужества примечание полный кавалер обладатель всех трех степеней ордена мужества пользовался авторитетом не только у себя в системе. Мотовелин происходил из старинного казачьего рода. Окончив Рязанское училище, он распределился в Азбекскую бригаду спецназа и отличился во вторую чеченскую компанию В дальнейшем, в каждом военном конфликте, который Россия вела, начиная с 1999 года, он находил место подвигу. Однако вспыльчивый и горячий нрав серфера иногда выплескивался и на его ближайшее окружение потому что его любимчики были не застрахованы от выволочки и внеплановых сеансов любви. Мотовилин жил войной и любил людей, которые жили тем же. Он сел на стул, успокоившись, и начал размышлять, чем еще можно пособить в группе Хасханова. С союзниками он связался сразу, те, как водится, обещали помочь. Но серфер прекрасно знал, что ночью они не вояки, они и днем-то не очень воюют. В этот момент пришло сообщение от Хасханова. У меня триста. Примечание. Триста. Трёхсотый. Раненый. 21 июля 1755 года. Перед фортом Дюкень. Шиога, счастливая, хоть и опечаленная. «Шиога, милая моя», — сказал мне мой Джонни и обнял меня, — «я буду тебя ждать, и хотел бы, чтобы ты стала моей женой». Конечно, всего я не поняла. Хоть меня Джонни и учил, как мог английскому, а я его языку конестога но мы находимся лишь в начале пути. Да и был он каким-то очень уж скованным. Любой юноша конестога если ему дать хоть небольшое поощрение, с удовольствием займется с тобой любовью. Для неженатых мужчин и незамужних женщин это считается нормальным. А замуж тебя возьмут и беременной, и с ребенком. А мой любимый лишь краснел и бледнел. У нас кожа бронзовая, и этого незаметно. А у белых очень даже, и это весьма забавно». Даже обнять меня впервые решился лишь сейчас, перед длительным расставанием. Так что, когда он предложил мне стать его женой, я сначала даже опешила. Хоть я надеялась и мечтала об этом, но все же считала, что это вряд ли произойдет. Ведь у нас женятся мужчины только после того, как распробуют тебя в постели. А почему-то ко мне особого интереса не было. И это несмотря на то, что оспа не оставила следов на моем лице. Разве что на руках можно разглядеть по две или три оспины, Да и по рассказам подруг на спине, между лопатками имеется еще парочка. Но, как бы то ни было, о том, что происходит, когда мужчина и женщина уединяются, я знаю только от этих самых подруг. Боятся они тебя, смеялись они. Слишком ты суровая. Они и не надеются. Действительно, никто из них меня особо не интересовал. Зато Джонни, я наконец-то научилась правильно произносить его имя, я полюбила с того самого момента, когда он так бережно и осторожно обработал мою рану. Тогда я подумала, что вряд ли я ему понравилась. Как правило, белым нужны женщины моей расы лишь для того, чтобы удовлетворить похоть. Девочки, которым довелось с ними этим заниматься, утверждают в один голос, что как только белый человек достигал своего, а это обычно происходило очень быстро, он прекращал соития, а девушка так и не получала удовольствия. Единственное исключение, про которое я слышала, друг Джонни, Томми, который когда-то давно уединялся с моей подругой, умершей с тех пор от оспы. Ей с ним нравилось, но и он ушел от нее и более не возвращался. Джонни вскочил на коня, обернулся, робко улыбнулся и сказал, пусть с сильным акцентом, «Конаронква». Затем покраснел, как же это мило выглядит, дернул поводья и ускакал вместе с ожидавшим его Томми. Вот они уже у леса. Вот Джонни еще раз повернулся, помахал рукой и исчез за деревьями. А я еще долго смотрела ему вслед. «Такое редко услышишь от мужчины, ведь это означает, я тебя люблю». Я и не заметила, как глаза мои наполнились слезами, хоть взрослой женщине такое и не к лицу. «Пойдем, нам здесь делать больше нечего», — послышался голос от силы. Я украдкой вытерла лицо, смахнув слезы, повернулась и пошла обратно в огромный двухэтажный длинный дом, который французы именуют «казерн». Примечание «казарма» и которая предназначена для гарнизона. Но солдат слишком мало, здание пустовало, и его отдали нам. Конечно, рано или поздно придет пополнение, и они заселятся туда, где сейчас живем мы. Но к тому времени, я надеюсь, мы уже уйдем, туда, где меня будет ждать мой Джонни».